Глава вторая. «Боги, братья и сёстры». Часть первая. «Нам прихожане оставили гору конфет, зайди по пути домой», — прочитала Ханока сообщение от отца, когда уже села в поезд. Отношения от дочери-подростка и отца в их семье были намного лучше, чем у многих. Именно отец помогал и наставлял девушку в детстве, когда она с трудом вела обычную жизнь и привыкала к своему небесноглазию». Ханока вышла на ближайший к храму станции и направилась прямиком к Алэмториам. Воедя на территорию, она обнаружила отца, который подметал возле Тёдзи. Место для омовения. «О, с возвращением!» – сказал отец, увидев её. Он всю жизнь говорил слегка насмешливым голосом. «Спасибо. Непривычно, что ты убираешься в такой час». Когда Ханока приходила в храм после школы, в нем обычно убирался Катара – Иногда в это время приходила Исихика в сопровождении Кагане, поговорить с другом о всякой ерунде. Мало что горело душу Ханоки так, как это зрелище. «Что поделать? Фудзинами сегодня нет. Он уехал в Токио навстречу однокурсников». «Однокурсников?» – прошептала Ханоки и притихла. Само слово «Токио» заставляло её переживать. Исихика и Лиз тоже поехали с ним. Наверное, будут смотреть достопримечательности». Отец снова начал мести, не замечая перемен во взгляде Ханоки. «Может, Рейси увидит». Девушка вскинула голову, едва услышав это имя. «Фодзинами знает моего брата?» Брат был почти вдвое старше Ханоки. Когда девочка только пошла в школу, он уехал в Токио учиться в университете. Скорее всего, именно там он и познакомился с Катарой. Думаю, они знали друг друга ещё с детства. Но по-настоящему сблизились только в университете. Правда, чаще приезжать от этого он не начал». Отец печально усмехнулся. После отъезда брат приезжал в Киотов всего несколько раз, и то без ночёвки. Поэтому дома практически не бывал. Когда-то Ханока часто писала брату письма, но он отвечал хорошо, если на каждое пятое. Так что такое общение скоро сошло на нет. Когда у Ханоки появился первый телефон, она пыталась писать сообщения, но и на них брат тоже не отвечал, Отец говорил, что иногда созванивался с ним, но последние два года никак не мог дозвониться. Прямо сейчас брат не поддерживал никакой связи с Ханокой, поэтому она считала его самым далеким от себя членом семьи. Иногда ей даже казалось, будто она единственный ребёнок, ведь она практически не знала, что такое узы брата и сестры. «Папа», — обратилась Ханока к спине одетого в хакаму отца, «брат ненавидит меня», — пыталась сказать она, но слова застряли в горле. «Что?» Ханока так и не сдала вопроса, решив, что лишь поставит отца в неловкое положение, она и без этого доставляла ему хлопоты тем, что обладала необычной способностью. Наверняка и брат уехал учиться в Токио как раз для того, чтобы убежать от неё. «Нет, ничего». Ханока покачала головой и помогла отцу собрать пыль в совок. «Хорошо, тогда давай выпьем чаю». Предложил отец и пошёл к лестнице, ведущей в контору. Ханока вздохнула и посмотрела в небо ставшая совсем бледным по сравнению с летним. Когда у Рейси делась младшая сестра, он учился в шестом классе начальной школы. Когда он только узнал, что станет братом, то обрадовался настолько, что с нетерпением ждал родов. Впервые увидев сестрёнку в больничной палате, мальчик протянул ей палец, и малышка сразу же сжала его. Так началась безумная любовь Рейси к своей сестре. Но когда ей исполнился год, начали происходить странные вещи. Иногда она непонятно куда смотрела, тыкала пальцем в пустоту и хохотала, а иногда становилась не по годам тихой и собранной. Подслушивая разговоры родителей, Рейси вскоре узнал, что всё это – признаки небесноглазия. Ханока видела то, что недоступно глазам остальных, с годами эта способность проявлялась всё ярче, и от этого между Ханокой и остальными людьми образовался глубокий разлом. Вон там под крышей живёт большая белая змея, только она не совсем белая, а серебристая и очень красиво блестит. У неё очень ласковое лицо, и она говорит, что защищает тот дом, а остальные говорят, что не видят её. Они обзывают меня вруньей». Рейси не знал, чем утешить печальную сестру. Скоро они узнали все соседи. «Слушай, твоя сестрёнка постоянно куда-то отворачивается и говорит с пустотой. Может, ей просто внимания не хватает? Ей хочется, чтобы её любили. Тяжело тебе приходится, Рейси. Ханока». «Она ведь немного необычная, да? Интересно, это все храмовые идите такие?» Рейси достаточно сильно любил сестру, чтобы не обращать внимания на шутки одноклассников и болтавню взрослых, но однажды случилось нечто, с чем он не смог смириться. Он до сих пор хорошо помнил, как маленькая Ханока сказала ему «Прости». И этого Рейси оказалось достаточно, чтобы бросить её под предлогом учёбы в университете».